В заключении финансово-экономическое совещание не может не преклониться перед громадностью того труда, того военного и гражданского подвига, который совершается ныне правительством Юга России и перед достигнутыми им в короткий срок успехами. В крае, опустошенном войной и большевистскими приемами управления, быстро крепнут основы свободной хозяйственной жизни и обновленного гражданского строя. В тот же день у меня был ужин в честь участников совещания. С речами выступили П.Л. Барк, В.П. Ребушинский, В.И. Гурко, Н.А. Ростовцев, граф П.Н. Апраксин и И.И. И. Тхаржевский. Блестящую исключительную по силе речь произнес Ребушинский. 6 октября я получил телеграмму от Амана Семенова ставшего во главе борьбы на Дальнем Востоке. Оценив настроение казаков, и народцев и крестьян, населяющих российскую восточную окраину, я пришел к неуклонному решению во имя благо Родины не только признать вас как главу правительства Юга России, но и подчиниться вам на основаниях преемственности законной власти, оставаясь во главе государственной власти российской восточной окраины главного командования и выбранным походным атаманом казачьих войск Забайкальского, Амурского, Уссурийского и войск, перешедших на ту же территорию во главе с их войсковыми правительствами Енисейского, Сибирского, Оренбургского и Башкирского. Отрезвление сельского населения, вкусившего прелести большевизма, уже началось. Прибывают добровольцы казаки и народцы-крестьяне, Части моей армии находятся в Забайкалье, Уссурийском крае и Северной Монголии. От имени своего и подчиненных мне войск и населения приветствую вас в великом подвиге служения Родине. Главнокомандующий и походный атаман, генерал-лейтенант Семенов. 5 октября состоялись похороны доблестного генерала Бабиева. Печально шел я за гробом старого соратника». Не стало еще одного из стаи славных. Еще одно славное имя внесено в длинный список русских витязей, кровью своей омывших позор Родины. 6 октября прибыла на броненосце Прованс французская миссия во главе с верховным комиссаром графом де Мартелем. На пристани был выставлен почетный караул от гвардейского казачьего дивизиона. Прибывших приветствовали от моего имени Начальник военного управления генерал Визмитинов и исполняющий должность начальника управления иностранных сношений Б.А. Татищев. На следующий день утром я принимал графа де Мартеля в присутствии помощника моего Кривошеина, исполняющего должность Начальника управления иностранных сношений Татищева и начальника штаба генерала Шатилова. Граф де Мартель. Прибыл в сопровождении командующего средиземноморской эскадрой, держащего свой флаг на броненосце Прованс, адмирала де Бона, его начальника штаба, начальника французской военной миссии генерала Бруссо и начальника штаба последнего полковника Бюкеншуца. Вручая свои верительные грамоты, граф де Мартель обратился ко мне со следующей речью. Возлагая на меня представительство при вашем превосходительстве в качестве Верховного Комиссара Французской Республики, мое правительство имело целью подтвердить то значение, которое оно придает союзу и тесной дружбе, не перестававшей связывать между собой французские и русские народы, несмотря на все пережитые испытания. Мы не можем забыть неоценимые услуги оказанные нам Россией в начале войны, когда первые волны германского нашествия нахлынули на наши границы. Мы знаем, что Брест-Литовский мир был делом рук определенного меньшинства, которое одно лишь и несет ответственность за свое предательство. Франция никогда не вступала на путь соглашательства с советской властью, поставившей себя по собственному желанию вне законов, признаваемых всеми. Франция решительно становится в ряды истинных сторонников свободы, права и порядка. Именно это сознание воодушевляло Францию, когда она с чувством искреннего расположения приветствовала создание вокруг вашего превосходительства демократического правительства, относящегося с уважением к национальным меньшинствам и опирающегося на армию, тесно связанную с народом. Франция, которая и по сей день залечивает раны, нанесенные ей войной, которая сама еще заканчивает восстановление разрушений на собственной территории, приняла решение оказать вам в полном объеме свою нравственную поддержку, а также материальную помощь в пределах возможного.